Глава 15. Вольт подхватил её на руки. Она была бледна и холодна как мрамор. Он внёс её в первую комнату и посадил в кресло. Потом пошёл к двери, прикрыл её и вернулся. "Чего вы так испугались?" спросил он. "Разве вас кто-нибудь преследовал? И как вы попали сюда в такое время?" "Я", прошептал Маргарита. Я в любое время дня и ночи бежала бы сюда. Бежала бы до тех пор, пока земля не слаба меня. Я бы бежала, пока не нашла руку, которая может меня защитить. Ой, я бы бежала, поль, поль. Отец мой умер. Медняшка ласково сказал поль, прижимая Маргариту к груди. Бедная моя сестрёнка. Убегала от мёртвого и попала к умирающему. оставила смерть в замке и нашла её опять в хижине. Да-да. Маргарита в ужасе всем телом прижалась к полу. Смерть там, смерть здесь. Но там умирают от отчаяния, а здесь спокойно. О, 폴, 폴, если бы вы видели то, что мне пришлось увидеть, что же вы видели? Вы знаете, какой ужас испытал отец, увидев вас и услышав ваш голос? — Да, знаю. Его без чувств перенесли в спальню. Это не моя вина. Я говорил с вашей матерью, а он услышал, — хмур сказал Поль. — Я понимаю, Поль, и не корю вас. Вы, наверное, слышали из кабинета весь наш разговор и знаете, что бедный отец узнал меня. Я не вытерпела, и когда его унесли, пошла в его комнату, не побоявшись гнева матери, чтобы еще хоть раз обнять дорогого мне человека. Дверь была заперта, и я потихоньку постучалась. Он видно в это время пришёл в себя, потому что спросил слабым голосом: "Кто там? А где же была ваша мать?", спросил Поль. "Мать? Она ушла и заперла его, как ребёнка". Я сказала ему, что это я, его дочь, его Маргарита. Он узнал мой голос и велел мне пройти по потайной лестнице, которая ведёт через маленький кабинет в его комнату. Через минуту я стояла уже на коленях у его постели, и он благословил меня. Да. Он отдал мне своё родительское благословение. О, теперь я надеюсь, что судьба не будет ко мне так жесток. Да, теперь будь спокойна, сказал Поль. У тебя всё будет хорошо. Плачь об отца, моя милая, но о себе тебе плакать нечего. Теперь ты спасена. О, вы ещё не слыхали самого главного, Поль! Вы ещё не слыхали, выслушайте меня. Говори, говори, моя милая. Я стояла на коленях и плакала, целовала его руки. Вдруг слышу, кто-то идёт по лестнице. Отец видно узнал шаги, потому что быстро опнял меня в последний раз и сделал знак, чтобы я ушла. Я вскочила, но была так взволнована, что вместо того, чтобы выйти на потайную в лестницу Попала в другой кабинет, без света и без выходов. Я ощупала стены и убедилась, что выйти мне невозможно. В это время кто-то вошел в комнату отца. Я замерла и боялась даже перевести дыхание. Это была моя мать со священником. Уверяю вас, Поля, она была бледнее умирающего. — Да, нелегко вам пришлось, — сказал Поль в полголоса. Священник сел у изголовья, — продолжала Маргарита. всё более воодушевляясь. Матушка стояла в ногах. Вообразите моё положение. И я не могла бежать. Дочь вынуждена была слушать и исповеть своего отца. Это ужасно. Я упала на колени, закрыла глаза, чтобы не видеть, молилась, чтобы не слушать, и всё-таки против воли, о уверяю вас, пол против воли, я видела, слышала и то, что я видела и слышала, Никогда не изгладится из моей памяти. Я видела, как отец, взволнованный своими воспоминаниями, со смертельно бледным лицом приподнялся на постели. Я слышала, как он говорил о дуэли, о неверности своей жены, об убийстве. И при каждом слове матушка становилась всё бледнее и бледнее, и наконец закричала, чтобы заглушить его слова. Не верьте ему, батюшка, он безумный, помешанный. Он сам не знает, что говорит. Не верьте ему. Поль, это было ужасное, безобразное зрелище. Мне стало плохо, и я потерял сознание. Вот и свершился суд, воскликнул Поль. И что же дальше? Как же вы вышли из своей западни? Не знаю, сколько времени пробыла я без чувств. продолжил свой рассказ Маргарита. Но когда пришла в себя, в комнате было уже тихо, как в склепе. Матушка и священник ушли, а возле постели отца горели две свечи. Я открыла пошире дверь и посмотрела на постель. Она вся оказалась накрыта покрывалом, под которым вытянувшись лежал мой отец. Я поняла, что всё кончено. От ужаса я не смела шевельнуться. И в то же время страстно хотела приподнять покрывало, чтобы в последний раз поцеловать несчастного моего отца, пока его не положили ещё в гроб. И всё-таки страх победил. Не помню, как спустилась по лестнице, ступеньки я не видела, потом куда-то бежала по залам, по галереям, и наконец по свежести воздуха поняла, что я уже в парке. Я бежала как безумная. Я помнила, что вы должны быть здесь. Какой-то инстинкт, сама не понимаю, что это такое, что-то влекло меня в эту сторону. Мне казалось, что за мной гонятся тени и привидения. На повороте одной аллеи, не знаю, в самом ли деле это было или только мне показалось, я вижу матушка, вся в чёрном. Идёт тихо, бесшумно, как призрак. О, тут страх дал мне крылья. Потом я почувствовала, что силы меня оставляют и стала кричать. Добежала я почти до этих дверей. Знаете, я бы умерла, если бы они не отворились. Мне все казалось... — Тссс! — сказала она вдруг шепотом. — Вы слышите? — Да-да, — ответил Поль, задувая лампу. — Кто-то идет. — Посмотрите, посмотрите, — продолжала Маргарита, прячась за занавесом и закрывая им поле. — Посмотрите, я не ошиблась. — Это она! Дверь отворилась. Маркиза, вся в чёрном, бледная как тень, медленно вошла в дом, прикрыла за собой дверь, заперла её на ключ и, не видя ни поля, ни Маргариты, прошла во вторую комнату, где лежал Ашар. Она подошла к его постели, как перед этим к постели мужа, только священника с ней не было. Кто там? — спросил Ашар, открывая одну сторону полога. — Я, — ответила маркиза, отдергивая другую половину. — Вы маркиза? — воскликнул старик с ужасом. — Зачем вы пришли к постели умирающего? — Предложить тебе договор. — Чтобы погубить мою душу, напротив, чтобы спасти ее, Ашар, — продолжала она, нагнувшись к умирающему. — Я. Тебе уже ничего не нужно на этом свете, кроме духовника. Да, но вы не прислали мне вашего священника. Через 5 минут он будет здесь, если только ты сам захочешь. Прошу вас, пошлите за ним, сказал старик умоляюще. Только поскорее, мне уже недолго жить. Да, старик. Но если я примирю тебя с небом, согласен ли ты за это успокоить меня на земле? Что же я могу для вас ещё сделать? проговорил умирающий, закрывая глаза, чтобы не видеть женщины, взгляд которой леденил кровь в его жилах. «Тебе нужен только духовник, чтобы спокойно умереть, а мне ты знаешь сам, что мне нужно, чтобы я могла жить спокойно». «Так вы хотите погубить мою душу клятво преступлением? Напротив, я хочу спасти ее прощением». Прощение? Я его уже получил. От кого же? От того, кто один на свете мог простить меня. Но мурне не может вернуться с того света, сказала маркиза голосом, в котором ирония смешивалась со страхом. Вы забыли, маркиза, что у него остался сын? Так ты тоже его видел, удивилась маркиза. Да-да, Я его видел, подтвердил Ошар. И ты всё сказал ему? Всё. А документы о его рождении? спросил и тревожно маркиза. Я не мог отдать ему, потому что маркиз был ещё жив. Они здесь. Ошар воскликнул на маркиза, бросившись на колени у постели. Ошар, жалься надо мной, маркиза. Выпередо мной на коленях. Да, старик, да. Я перед тобой на коленях прошу, умоляю тебя. В твоих руках честь одной из древнейших фамилий во всей Франции. Вся моя прошедшая, вся оставшаяся моя жизнь. Эти бумаги. Моя душа, мое сердце, а главное, мое имя. Имя моих предков, имя моих детей. А ты-то знаешь хоть и не все, что вытерпела. Чему подвергалась я? чтобы только не было пятна на этом имени. Неужели ты думаешь, что мое сердце никогда не испытывало чувств к любимому человеку, к детям и мужу? Но я боролась с ними, Ашар. Долго боролась и, наконец, заглушила их. Все одно за другим. Я намного моложе тебя, старик. Мне еще долго жить, а ты уже умираешь. Посмотри на мои волосы. Они с идеей твоих. Что она говорит? прошептала Маргарита, отодвинув штору так, чтобы можно было видеть, что делается в другой комнате. О, боже мой! Слушай, слушай, Маргарита сказал Поль. Я хочу, чтобы ты от неё самой всё узнала. Да, говорил в тем времени Машар. Да вы всегда боялись только людского суда. Вы забыли, что когда-то Бог помиловал блудницу. Да, но люди хотели закидать её камнями. 20 поколений уважали наше имя, а есть либо не узнали то, что спасибо тебе. До сих пор мне удалось утаить от них. Это имя покрылось бы позором, и юги стали бы презирать его. И столько страдала старик, что надеючись на том свете мне будет легче. Но люди, а шар. Люди неумолимы, они не прощают, не забывают. Да притом, разве я одна подвергнусь их оскорблениям? Разве я одна буду страдать? С моей участью соединена участь сына и дочери. Тот старший, он так же дорог мне, как и Мануил и Маргарита, но разве я имею право называть его своим сыном? Ты знаешь, что по закону он старший в семье, и чтобы присвоить себе титул и богатство, ему стоит только объявить свое имя». И тогда что же останется им Мануилу? Мальтийский крест! Маргарите! Монастырь! Да-да. <таспорожда> Да-да, сказала Маргарита тихо, протягивая руки к Маркизе. Да. Монастырь, где бы я могла молиться за вас, матушка. Тссс! Слушайте, сказал Поль. Вы его мать, но вы его не знаете. проговорил умирающее слабевая. Его я не знаю, но знаю вообще людей, ответила маркиза. У него сейчас нет имени. Он может получить древнее благородное имя. У него нет состояния, он получит огромное богатство. И ты воображаешь, что он от всего этого откажется? Да, если вы этого потребуете. Но по какому праву я могу это от него требовать? По какому праву я буду просить его пощадить меня и Мануила Маргариту? А он может мне сказать: "Я вас не знаю, маркиза. Слышал только, что вы моя мать, больше ничего". Его именем, маркиза. С трудом произнёс Ошар, которому смерть уже начинала ледяный язык. Его именем. Обещаю вам. Клянусь. О, Господи! Маркиза приподнялась и нагнулась к больному, высматривая на лице его постепенное приближение смерти. Ты обещаешь, ты клянёшься, сказала она. А разве он знает о твоём обещании? А, и ты хочешь, чтобы я полагаюсь на одно твоё слово, прозакладовала 20 лет моей жизни против 20 минут, которые тебе остаётся прожить? Я просила, я умоляла тебя. В последний раз прошу, умоляю, отдай мне сам эти бумаги. Они не мои, а его. Они нужны мне, непременно нужны, говорю я тебе, воскликнул маркиз всё с большей страстью, по мере того, как Аша расслабевал. Господи, спаси меня от этой муки, прохрипел старик. Сейчас прийти сюда некому. — сказала Маркиза, обернувшись, и какая-то мысль мелькнула в ее холодных глазах. — Ты говорил, что этот ключ всегда с тобой. — Неужели вы хотите вырвать его из рук умирающего? — Нет, — ответила Маркиза. — Я подожду. — Дайте мне умереть спокойно, — сказал Ашар. — Прошу вас, выйдите отсюда. Маркиза бросилась на колени и, И низко почки до самого пола склонила голову. Ашар вытянулся на постели, сложил крестом руки и прижал распятие к груди. Маркиза, не поднимая головы, взяла нижнюю часть занавеса и закинула обе половинки одну на другую так, что лица умирающего не стало видно. Какой ужас, прошептала Маргарита. «Да, нелегко вам пришлось сегодня, но вы держитесь, держитесь!» — подбодрил ее поль. Несколько минут продолжалось торжественное, страшное молчание, прерываемое только хрипами умирающего. Скоро все было кончено, а шара не стало. Маркиза приподняла голову, несколько минут тревожно вслушивалась в тишину, Потом, не открывая занавеса, просунула под него руку и вытащила ключ. Молча встала и, не спуская глаз с постели, пошла к ящику, но в ту минуту, как она хотела вложить ключ в замок, Поль, который следил за каждым ее движением, бросился в комнату и, схватив маркизу за руку, сказал, дайте мне ключи, мадам. Маркиз умер, и эти бумаги мои. Это вы? воскликнула маркиза, отскочив в ужасе и падая в кресло. Боже правосудный! Это мой сын. Что же это такое? прошептала Маргарита, падая в другой комнате на колени. Поль отворил ящик и взял шкатулку, в которой столько лет хранились его документы.